Глава вторая. Клэр Олдридж. Сиэтл. 2 мая 2011 года. Я открыла глаза и прижала руку к животу. Снова эта тянущая боль. Как доктор Дженсон назвала ее? Ах, да. Фантомная боль. Что-то вроде воспоминаний моего тела о травме. Фантомная боль или нет, но я лежала и ощущала знакомую, привычную боль, с которой весь прошедший год начиналось каждое мое утро. Я замерла, смиряясь с воспоминанием и гадая, как я делала это каждый день после звонка будильника. Смогу ли я заставить себя встать, одеться, причесаться, то есть вести себя как нормальное человеческое существо? Нет. Так хотелось свернуться клубочком и принять обезболивающее, чтобы заблокировать все неприятные ощущения. Я потерла глаза и покосилась на будильник. Пять четырнадцать утра. Я лежала неподвижно и прислушивалась к тому, как за стенами нашей квартиры на четырнадцатом этаже бушевал ветер. Я вздрогнула и подтянула повыше пуховое одеяло. — Даже пух сибирских гусей не мог избавить меня от холода. — Почему так холодно? Наверняка Этан поставил термостат на более низкую температуру. Снова. — Этан, — прошептала я, протягивая руку на его сторону широкой кровати, но просто они были холодными и жесткими. Он снова рано ушел на работу. Я встала, сняла полосатый халат со спинки кресла, стоявшего у кровати. Настойчиво зазвонил телефон и я направилась в гостиную. Из панорамных окон открывался вид на рынок для туристов, Пайк-Плейс-Маркет и бухту Эллиот с бесконечной чередой причаливающих и отплывающих паромов. Четыре года назад, когда мы осматривали эту квартиру, я сказала ну что у меня такое ощущение, будто я парю в воздухе. Это будет твой небесный замок. Так он назвал наше жилище тремя неделями позже протягивая мне блестящий серебристый ключ. Но в это утро меня привлек отнюдь непривычный вид за окном. На самом деле никакого вида не было. Все было белым. Я протерла глаза, чтобы как следует рассмотреть картину за двойным стеклопакетом. Снег. Не отдельные снежинки, а настоящий буран. Я посмотрела на календарь, висевший на стене недалеко от моего письменного стола, и недоумённо покачала головой. «Снежная буря? 2 мая? Невероятно!» «Алло?» — пробормотала я в трубку, заставив, наконец, звонок замолчать. «Клэр, Фрэнк?» Это был мой босс из газеты, но в такой ранний час моему приветствию не доставало вежливого профессионализма. «Ты смотришь в окно?» Как преданный своему делу редактор, Фрэнк часто оказывался на рабочем месте до рассвета тогда как я вползала в офис около девяти часов. И так бывало лишь в хорошие дни. В отделе очерков никогда не случалось такой спешки, как в отделе новостей. Но Фрэнк все равно вел себя так, будто рассказы о местных садоводах или рецензии на спектакли детской театральной студии были невероятно срочными, прямо-таки сверхглавными. Подчиненные Фрэнка, включая и меня, вряд ли могли с этим поспорить. Жена Фрэнка умерла три года назад. И с тех пор он набросился на работу с такой энергией, что я иногда задумывалась, не ночует ли он в своем кабинете. — Ты говоришь о снеге? — Да, о снеге. В это невозможно поверить, верно? — Да, — ответила я, разглядывая балкон, на котором чугунные стулья и стол припорошило белым. — Полагаю, и упущение синоптиков. — Да уж точно, — отозвался Фрэнк. Я слышала, как он вырашит бумаги на своем столе. «Вот он, прогноз погоды. Его напечатали в сегодняшней газете. Облачно, температура плюс пятнадцать, вероятен небольшой дождь». Я покачала головой. «Откуда такой буран? Ведь уже почти лето. Во всяком случае, дело обстояло именно так, когда я сверялась с календарем в последний раз. Я не метеоролог, но иногда такое случается. Мы просто обязаны написать об этом». Голос Фрэнка звучал напористо и оптимистично. Он явно напал на след горячей новости. «Я зевнула. Ты не думаешь, что эта тема больше подойдет для отдела новостей? Какой очерк я могу написать о снежной буре? Или ты ждешь от меня статью о городских снеговиках?» «Нет-нет», — продолжал Фрэнк, — «все намного серьезнее, Клэр. Я просматривал старые материалы, и ты не поверишь, что я там раскопал». Фрэнк. «Сейчас еще нет и шести утра!» — пробурчала я, возясь с термостатом. Я поставила его на двадцать градусов. Этон ненавидел попусту тратить электроэнергию. «Ты давно в офисе?» Он проигнорировал мой вопрос. «На Сиэтл не впервые обрушивается такой снегопад!» Я покачала головой. «Ну да, снег шел в январе». «Нет, Клэр!» — не унимался Фрэнк. «Ты только послушай». В 1933 году, тоже 2 мая, в городе пошел сильный снег. Я снова услышала шелест бумаги. Невероятное совпадение. Почти 80 лет назад точно такой же снегопад, мощный буран, накрыл город. «Это интересно», — согласилась я, чувствуя настоятельную потребность сделать себе чашку горячего какао и нырнуть обратно в постель. Но я все-таки не понимаю, почему эта тема для очерка. «О снегопаде следовало бы написать Дебби в разделе новостей. Ты не согласен?» «Вспомни, ведь она в прошлом году писала о жутком торнадо, обрушившемся на Сиэтл. «Все намного серьезнее», — ответил Фрэнк. «Подумай сама. Две снежные бури в один и тот же день, и между ними почти век. Если ты скажешь, что из этого не получится очерк, то я не знаю, что получится, Клэр». Я расслышала в его голосе начальственные нотки и неохотно уступила. «Сколько слов и какой крайний срок?» «Ты, конечно, права насчет отдела новостей», — проговорил Фрэнк. «Они будут писать об этом сегодня и завтра. Но мне хотелось бы получить более пространный рассказ об Уране нынешнем и об Уране 1933 года. Мы посвятим этому целую полосу». «Я могу дать тебе шесть тысяч слов, и мне хотелось бы получить очерк к пятнице». «К пятнице?» — повторила я, протестуя. Тебе не придется долго искать материалы, — продолжал Фрэнк. Я уверен, что в архивах полно информации. Ты можешь подать это, например, под таким соусом. Триумфальное возвращение бурана. Я хмыкнула. Ты говоришь так, будто буран — это живое существо. Кто знает, — ответил Фрэнк. Возможно, это намек на то, что стоит заглянуть в прошлое. Посмотреть, что мы упустили в прошлый раз, если он решил вернуться. Он замолчал. Фрэнк, — вздохнула я. Твое сентиментальное отношение к погоде очаровательно, но не жди чего-то сногсшибательного. Я по-прежнему с трудом представляю, как можно написать шесть тысяч слов о снеговиках. — Ежевичная зима, — пробормотал он. — Ты о чем? Буря, — продолжал Фрэнк. — Ее называют ежевичной зимой. Такое название метеорологи придумали для неожиданного возвращения холода весной. Интересно, правда? — Пожалуй. — согласилась я, включая газовый камин. Разглагольствование Фрэнка о погоде пробудили во мне желание съесть кусочек тёплого пирога с ежевикой. У нас хотя бы будет броский заголовок. «Будем надеяться, что получится еще и замечательная история», — сказал он. «Увидимся в офисе». «Минутку, Фрэнк. Ты видел это на сегодня утром?» Мой муж, ответственный редактор газеты, обычно подвозил меня на работу, но в последнее время он уезжал все раньше и раньше. «Нет еще», — ответил Фрэнк. «Здесь только я и несколько ребят из отдела новостей. А что?» «Нет ничего». Я попыталась скрыть охватившие меня чувства. Я просто волновалась, как он доехал в такой снег. «Что ж, ты тоже будь осторожна», — посоветовал Фрэнк. «На Пятая Авеню настоящий каток». Я повесила трубку, посмотрела вниз на улицу и прищурилась, чтобы разглядеть две фигуры отца и его малыша, которые играли в снежки. Я прижалась носом к окну, кожа ощутила холод стекла, улыбнулась, наслаждаясь этой сценой, пока мое дыхание не затуманило окно. «Ежевичная зима».